Глава 31. Покосившись на девочку, я снова поражаюсь контрасту ее детского облика и совершенно не детской кровожадности, а еще светлая. Впрочем, она уже объяснила, что цветовой окрас ничего не значит. Судить по нему о характере все равно, что гадать о личностных качествах по форме носа или ушей. Кирин заливисто смеется, словно она не сообщила об убийстве, а весело пошутила. Я пытаюсь понять, что я чувствую. Не жалость, но легкое сожаление. При всех моих обидах я бы не хотела для отца подобного финала. Да и детские воспоминания, как папа подкидывал меня к потолку, кружил, смеялся со мной, они живы. Это его судьба, отвечаю я. Судьба или подстава? Она намекает, что на проверке настояла я. Не считаю это подставой. Я выбирала между ним и мамой. Когда-то отец предпочел мне брата. Почему я не могу поступить так же? К тому же, если мама станет вдовой, семейными делами начну заправлять я, меня устраивает. О том, что папы больше нет, лучше не думать. Судьба. Твердо повторяю я. Я пошутила, Юджин. Твой отец жив-здоров, никаких жертвоприношений. Я оставила его в храме на попечение моих жрецов. Его разум искажен тьмой. Говоря откровенно, я не думаю, что для него возможно полное исцеление. Приворот? К Муру уточняю я. «Нет, скорее проклятие слабости ума. Сейчас уже трудно определить точно. Я уверена, что такое же проклятие прямо сейчас подтачивает ментал твоего брата. Да и твой разум тоже. Но это проклятие действует тем сильнее, чем больше у проклятого магии. В тебе ее капли, поэтому воздействия ты почти не ощущаешь. Я аж останавливаюсь. И я тоже. Но я-то когда...» Как удачно, что я не училась в академии. Получается, решение папы сделать ставку на брата меня спасло? Да, Юджин, ты вообще удивительно везучая девочка, хотя едва ли ты со мной согласишься. Что касается проклятия, то оно было наложено на артефакт вашего рода и поразило не только вашу ветвь, но всю семью, все ветви. Вы выродились за пару поколений. Без помощи со стороны так не бывает. Раскидистое дерево древнего рода способно отсечь гнилую ветвь, даже если она основная, но... Кто нас проклял? Кто-то, кто имел доступ к артефакту, разумеется. Богиня смотрит на меня чуть удивленно, словно я глупость сморозила, но отвечать не отказывается. Кто-то из махаунов по крови. А уж в чем причина предательства, разбирайся сама, если, конечно, найдешь предателя. Извини, но возня вымирающих неудачников никогда не входила в круг моих интересов. Мы выходим с территории храма и открыто идем через площадь. Кто стоял за предателем, мне тоже не спрашивать. Гельдерны, кто же еще? Не удивлена. И чем им помешали махаоны? А самостоятельно подумать? Думать Юджин очень полезно, впрочем, никакой особенной тайны нет. Гельдерны любят силу. Провозгласив себя воинами света, они не гнушаются обращаться ко тьме. Прежде всего, проклятие ударило по основной ветве понимаешь что происходит в этом случае родовое наследие уходит в боковую ветвь твой брат как мак тоже поражен проклятием и наследие по старшинству досталось тебе мой нерожденный ребенок я выкрикиваю излишне громко забывший что мы среди людей прохожие оборачиваются и я понимаю что совершил огромную ошибку день в разгаре и мне достаются женские взгляды Слух о том, что вернулась юная леди Махаун, уже прошел. Мою реплику подхватят, и очень скоро от моей репутации не останется и следа. Кирин именно это имела в виду, когда сказала, что я тоже под проклятием. Краем глаза я замечаю, как немолодая женщина в старомодном чипце разворачивается. Возможно, она о чем-то вспомнила, но я уверена, что она просто собирается проследить, из какого я дома. «Ай-яй!» ай усмехается богиня. Я почти готов использовать руну рассеивания внимания, но останавливаюсь. Каждое обращение к магии делает меня капельку сильнее. Нельзя. Да и свой единственный козырь использовать направо и налево тоже нельзя. В бездну. Репутация важна для юной леди, но я-то мечтаю стать магом. Мой нерожденный ребенок. Возвращаюсь я к теме. Ребенок, зачатый вне брака, принадлежит роду матери. Брачное кольцо не просто уничтожило плод измены мужа. «Через ритуал Гельдерны забрали у нерожденного ребенка наследие рода Махаон. Однако тебе удалось выжить, верно? Думаю, во время ритуала в тебе проснулось эхо наследия предков. Не зря же твоего пыращура ненавидели, но уважительно называли Фениксом бездны». «Никогда о нем не слышала. Стойте, вы тоже знаете, что могло бы быть?» Я? Нет, Юджин, но я умею делать правильные выводы из незначительных на первый взгляд деталей. А еще я чувствую от тебя неповторимый флер бездны. Нетрудно догадаться, что ты смогла пройти по тропе. Сумасшедшая. Мы приближаемся к дому, и я задаю последний, но самый главный вопрос. Как снять проклятие? Ох, я уже думала, ты не догадаешься спросить. На самом деле ничего сложного, Юджин. Подойдет любой вариант магического очищения. Выбирай на свой вкус. Сложность в том, что проводить ритуал придется тебе самой, потому что наследие рода сейчас у тебя. Я в любом случае собиралась в столицу. Благодарю, Кирин. Распахнув входную дверь, я пропускаю богиню в холл и вхожу следом. На диване, закинув ногу на ногу, устроилась папина гости. Она приподнимается и тотчас разочарованная откидывается на спинку. «Думаю, не ошибусь, если предположу, что она караулит папу. Ну-ну, он в храме, как я поняла, застрял надолго. Кстати, я вполне могу выставить ее в зашей. Я прищуриваюсь. Леди, вы еще здесь? Вы не слышали, что утром моей матери было настолько плохо, что пришел жрец. Ваше дальнейшее пребывание здесь неуместно. До полудня извольте покинуть дом». «Я гости вашего отца, леди Юджин. В ближайшее время отец не вернется в связи со срочными делами, поэтому решение принимаю сейчас я. И я повторюсь, покиньте дом, не вынуждайте меня обращаться к страже, или предъявите письменное разрешение с подписью лорда Махаона». Она встает. «Лорд говорил, что его старшая дочь добра и нежна, но вы выгоняете меня на улицу». «Я справлюсь, леди Юджин, но ваш отец будет в вас глубоко разочарован. Вам должно быть стыдно». «Поторопитесь, леди». «Не дурно», — тихо хмыкает Кирин. «Растешь. Скоро будешь настоящей властной хозяйкой». «Из меня хозяйка». Я отмахиваюсь от пустых мыслей и приглашаю Кирин в мамину комнату. Юрита здесь развлекает маму разговором и пытается скормить ей тертое яблоко с медом, но мама вяло отбивается. Я невольно смотрю на сестренку по-новому. Раз в ней течет кровь Махаон, то проклятие, полагаю, ей тоже досталось. Меня встречают настороженными взглядами. Из-за девочки в храмовой одежде. Кирин преображается, вся ее взрослость исчезает без следа. Она мило смущается и словно бы пытается спрятаться за мою юбку. Она мне чем-то любопытного котенка напоминает. Играет очень достоверно. Даже я, знающая, кто скрывается под безобидной маской, не могу ловить фальши. Зато очевидно, что представлять девочку-богиней точно не следует. Я и раньше в книжках читала, что боги внешне неотличимы от обычных людей. Видеть это вживую... Любой, абсолютно любой, может оказаться не тем, кем кажется. А вдруг я уже не раз их встречала, просто не понимала этого? Интересно, кто же все-таки Диан? А мог бы он оказаться, например, темным богом? Хотя нет, он же принадлежит культу Дару Или не принадлежит? Ах, почему я постоянно о нем вспоминаю? Возможно, мы больше вообще никогда не увидимся. А я раз за разом мысленно ставлю нас рядом. Леди Махаон, я принесла благословение из храма. Обращается Кирин к маме. Разве такое возможно? Удивляется юрий Возможно. Я оттягиваю ее в сторону, чтобы не мешать богине. Кирин не приближается к постели вплотную, не совершает никаких жестов, не произносит воззваний, но ее охватывает мягкий золотистый свет, будто в спальне зажглось тусклое солнышко. Света становится все больше, он буквально затопляет комнату, но совершенно не слепит. Я завороженно смотрю, как свет становится ярче рядом с мамой. Он будто стекается к ней и впитывается через кожу. Мама приподнимается над кроватью и вдруг по-настоящему взлетает, а одеяло сваливается обратно на кровать. «Благословение!» — шепчет рядом Юри. «Божественно!» — соглашаюсь я. Свет медленно гаснет, и мама плавно опускается на кровать. Золотая дымка сколько-то еще держится, но вскоре пропадает и она. «Мама! Мы с Юрием одновременно бросаемся к кровати». С одного взгляда ясно, что мама здорова. Она даже помолодела, и теперь в красоте и свежести превосходит папину гостю. Кажется, магия оказалась со снотворным эффектом, или же быстрое восстановление слишком утомительно. Мама, не просыпаясь, поворачивается на бок. Я аккуратно вытягиваю из-под нее одеяло и накрываю. Оглянувшись, я вижу Юри, стоящую в дверном проеме и выглядывающую в коридор. «Девочка из храма пропала», — поясняет сестра. «Ты видела, когда она ушла?» «Нет, не видела. Мы должны поблагодарить ее. В будущем обязательно», — киваю я. «Юри, мы возвращаемся в столицу. Поэтому, пожалуйста, собери вещи, без которых мы не сможем отправиться. Чем меньше багаж, тем лучше». «Как в столицу Юджин, а папа? Папа задержится в храме. Может, зря я. Стоит ли тащить с собой несовершеннолетнюю сестру и едва вставшую после болезни маму? Только как я могу оставить их без присмотра?» Отослав юрий я спускаюсь на первый этаж и застаю в холле прекрасную картину. «Папина гости отбывает». На улице ее ждет наемная коляска, кучер как раз перегружает дорожные саквояжи, причем их подозрительно много. Дорогая гостья, случаем не прихватила столовое серебро или что-нибудь в том же духе? Впору звать стражу и требовать досмотр. Но я ведь все равно не знаю, какие вещи наши, а какие нет. Глупости. Фыркнув, леди одаряет меня многообещающей улыбкой и громко хлопает входной дверью. Я остаюсь в холле одна и опускаюсь в ближайшее кресло. Не пора ли нам поговорить? Я следую пальцем по изгибам бантика броши. Тень не отказывается и появляется передо мной в своем истинном обличии. Точнее, в обличии, которое я считаю истинным. Сотканный из черно-серого дыма силуэт, словно внешность, которая была у нее при жизни, безвозвратно стерлась смертью чем-то грустным повеяло. А ведь тень не производит впечатления несчастной, так что и мне нечего. Лучше уж гадать, не прячется ли под обликом тени темная госпожа лично. — Леди Юджин, вы позвали меня, чтобы молчать? — шепчет тень. — Нет, я просто думаю, с чего начать. Мыслей в голове так много, что им тесно, и они вызывают мигрень. — Скажи, наш родовой артефакт действительно проклят? Госпожа обещала защитить меня, но не упомянула о проклятии. Возможно, я поспешила, решив, что могу на нее полагаться.